Всевидящее око или глаз ведьмы. Общее значение руны. У этой руны два названия и, соответственно, два значения. Всевидящее око означает, что любой поступок, любое действие имеет своего свидетеля, даже то, что творится в темноте, в тайне, за закрытыми дверями. Если другие люди не наблюдают за тобой, это не значит, что никто не видит то, что ты делаешь. Это может быть Бог, Энергия, которая сотворила всё сущее, и имеет своё сознание. Это могут быть бесплотные духи из других измерений, особенно если ведьма их когда-либо призывала. И в любом случае само пространство видит поступки человека. Когда мы действуем, от нас исходит энергия, и она отпечатывается на предметах, находящихся рядом с нами. Считать информацию с этих предметов не составляет труда для опытного мага. Что означает руна Всевидящего ока в раскладе? То, что нужно отвечать за свои поступки, потому что ничто никогда не творится в тайне. Что бы ты ни делала, помни, всегда есть свидетели, которые тебя либо оправдают, либо обвинят. Второе название руны Глаз ведьмы. С этим названием руна имеет несколько иное значение. Глаза для ведьмы, проводники её собственной магии. Глаза посылают лучи энергии. Через глаза ведьма воздействует на окружающую среду, прежде всего, на других людей. Ведьму видно по глазам именно потому, что они излучают магию. Энергия магии трансформационная, превращающая, изменяющая. И в этом втором значении руна говорит о том, что настало ведьме время обратить на что-то своё внимание, взглянуть на какое-то явление или на человека и изменить его. В ставах руна «Глаза ведьмы» используется для усиления ясновидения. Звуковая вибрация руны Заклинание руны Всевидящего ока «Глаза ведьмы» составляется из слов, касающихся зрения, видения. Слова вибрации времени Время открыть глаза Время видеть Слова вибрации пространства Обзор, горизонт, видимая земля Слава вибрации жизни. Глаза, ресницы, веки. Слава вибрации неба. Звёздное око, глаз солнца. Слава вибрации неживой материи и мистических смыслов. Очки, телескоп, зеркало. Магическое намерение для заклинания. Хочу получить дар ясновидения. Пример заклинания. Настало время видеть. Заглянуть за горизонт земных событий открыть глаза души, соединиться со звёздным оком, где отражается, как в зеркале, то, что скрыто от телесных глаз. Стихия руны воздух. Энергия руны Всевидящего ока обладает свойством вездесущности. Она проникает в любые уголки. Из всех стихий это свойственно лишь стихии воздуха. Воздушная стихия очень подвижна и гибкая. Она перемещается мгновенно, и заполняет собой все пустые места. Но вместе с тем она может и концентрироваться, сжиматься. И в этом случае воздух обретает могущественную силу. Всем известно, что такое давление. Это и есть сжатый воздух. И эта сила может быть настолько мощной, что способна разрушать. Такие же свойства есть и у магической энергии этой стихии. Чтобы получить силу ясновидения у руны Всевидящего Ока, Нужно научиться сжимать воздух, создавать силу давления. На уровне действий это означает концентрировать внимание. Если сосредоточить земные глаза на каком-то объекте, то можно увидеть детали, мимо которых скользит рассеянный взгляд. Если же сосредоточить своё внутреннее зрение на каком-то явлении, то можно увидеть его скрытые стороны и подводные течения. Медитация на стихию воздуха в этой руне делается так: Закрой глаза. Прими удобную позу. Позвоночник должен быть прямой. Сконцентрируйся на области третьего глаза, между бровей. Это очень хорошо ощущаемая энергетическая точка. Когда вдыхаешь, представляй, что в эту точку поступает энергия, а с каждым вдохом она разгорается. Если ты хорошо сконцентрировалась, то в какой-то момент в этой области появится жжение. Можно заканчивать медитацию. С помощью этой медитации ты можешь получать интуитивные ответы. Для этого перед медитацией сформулируй вопрос и задай его сама себе вслух. Планета руны Уран. Руны всевидящего ока управляет та же планета, что и руны путеводной звезды Уран. Эти руны ассоциативно похожи друг на друга, ведь звёзды ещё называют очами неба, глазами ночи. Действительно, Путеводная звезда не только указывает путь человеку, но и как бы сама наблюдает за ним. Энергия Урана в руне Глаза ведьмы немного иная, чем в руне Путеводной звезды. Уран отвечает за вездесущность, за проникновение в иные миры. В нумерологии число Урана 8. Если провести горизонтальную линию посередине восьмёрки, то получится, что одно кольцо в восьмёрке наверху, а другое внизу. Вверх и низ означают разные измерения. Скользя по восьмёрке, энергия переходит из одного мира в другой. Также и внутреннее магическое зрение. Оно постоянно скользит по измерениям. Чтобы зарядить руну энергии Урана, можно рисовать её восьмёркой в воздухе. Эта практика особенно сильна, если делать её при сильном ветре. Такую заряженную руну можно класть под подушку и задавать вопрос. Ответ на него придёт во сне. Это будет очень яркий, объёмный сон, с реальными ощущениями. Так работает ясновидение. Танец руны. Танец этой руны можно исполнять в любом положении и месте, потому что танцуется он глазами. Когда никто не видит, танцуй открытыми глазами. Если же кто-то присутствует рядом, закрой глаза. Надень наушники. И пусть твои глаза танцуют за веками. Музыку нужно подбирать неспешную, потому что глазные мышцы устают от быстрых движений. От плавную, но ритмичную музыку. Вращай глазами, рисуй восьмёрки, кресты, спирали, любые фигуры, которые придут тебе на ум. Когда музыка будет подниматься, поднимай глаза к небу. Когда мелодия будет опускаться, опускай взгляд. Танец руны всевидящего ока так же, как и все магические практики, связанные с этой руной, развивает дар ясновидения. Зелье руны. Зелье руны готовится из корня папоротника, собранного особым образом. Нужно обложить куст папоротника серебром с четырех сторон света. Затем попросить у растения разрешение на то, чтобы его выкопать. Выкапывать папоротник нужно руками. Это легко потому что почва, на которой папоротники растут, довольно рыхлая, а корни растений находятся близко к земле. Корень нужно отряхнуть от земли, высушить и хорошо промыть. Варить корень нужно в два этапа. Первую воду слей, как только она закипит. Вторая вода это и есть зелье. Доведи зелье до кипения 8 раз. Потом остуди его. Процеди и принимай по 8 столовых ложек. В течение 8 дней. В это время у тебя может открыться ясновидение и яснослышание. Ты будешь явно видеть ауру людей, животных и предметов, слышать звуки иных миров. Но это потом прекратится. Ясновидение управляемый процесс. Оно включается только при концентрации внимания. Такие неконтролируемые эффекты наблюдаются лишь в начале, когда орган ясновидения, третий глаз только, только открывается. Свежую траву папоротника, ведь ты выкопаешь весь куст, можно употреблять в пищу. Полезно добавлять её в салаты и супы. Магическая пища руны. Магическая пища руны черника. Эта ягода, как известно, укрепляет физическое зрение, но она способна влиять и на ясновидение. Чернику для магических целей лучше всего есть в сыром или сушёном виде. В варёной черника теряет свои свойства. Для укрепления телесного зрения достаточно собирать и есть сырую чернику в сезон её созревания или же заваривать как чай чернику сушёную. Но чтобы получить свойства ясновидения, эту пищу нужно обязательно наговаривать. При этом наговаривать надо каждую ягоду и за один раз можно съедать не более восьми ягод. 8 число планеты Уран. Очень важно Наговорённые ягоды следует использовать только при здоровых глазах. Если глаза устали, болят, покраснели или ты чувствуешь в них сухость, не занимайся магической практикой. Сначала дай глазам отдохнуть и восстановиться. При этом само качество зрения на действие магической пищи не влияет. Ведь мы бывают с плохим зрением и часто носят очки, но ясновидение у них развито отлично.